Глава пятая. Первая. На всю жизнь запомнился Софье путь от Мореевки до Тунгусского холма. Первые день они плыли по широким прямым плесам реки Большой. Справа и слева от них сбегали к тихой желтой водеотлоге песчаные берега, поросшей то гибким, ветвистым, тольником, то могучим, разлапистым, на подове шатров кедровником. В и таежные их груженные лодка подпрыгивала на упругих волнах, прозванных местными жителями плескунцами, от натуги повизгивали в уключенных весла, поскрипывали от ударов зъемной струи тесовые бортовины, стиснутая крутыми ярами таежная катила свои воды с шумом, на перекатах клубилась, как живая, вздувалась ноздреватыми шапками кремовой пен. Небо над Улуюльем было нежно-синим, чистым-чистым, без единого облачка. Изредка из тьмы неохватных улуюльских лесов в самое поднебесье, распластав в вольном полете крылья, взмывали крутогрудые беркуты. Они часами висели в синем безбрежном просторе, и казалось, что эти сильные вольные птицы зорко стражат тишину и покой улуюльского края. Мужчины не подпускали Софью к веслам. Она то сидела напротив Алексея, исполнявшего работу рулевого, то лежала на жестких тюках, прикрытых брезентом. Глядя в небо, Софья думала о чем-то неясном, постороннем, не касавшемся ее жизни. И было просто хорошо. Так бывает хорошо человеку, который долго, мучительно искал свой путь, в поисках его ошибался и, наконец, достиг своего, вышел к цели. Если б можно было... Зрительно представить состояние души, то оно бы сейчас напомнило гладкую поверхность озера, которое долго было сбаломоченным от сильных ветров, и вот улегло, затихло, а заря оберегало учащимся блеском спокойных вод. Минутами в сознании Софьи вспыхивали, как далекие зорницы, тихие на радостной мысли. Снова Алеша со мной. Все как прежде, и папа, кажется, переменился. Как здесь красиво! какой простор, какие леса. В городе в пору горячих хлопот перед отъездом мол, у Юлии она много думала о предстоящей работе. Впервые она приступала к большому и сложному делу самостоятельно. и очень беспокоило, а хватит ли у нее опыта и знаний, чтобы разобраться в загадках истории? Не подведет ли она Марину, которая верила в ее способности без всяких сомнений? Странно, Но, как только она встретила Алексея, ее беспокойство бесследно исчезло. Да, ей было очень-очень хорошо. Выпадают же человеку в жизни дни, которые подобны сплошному празднику. Душа полна ликования, вокруг все светится и сияет, земля торжественно поет птичьими голосами, звоном таежных ручьев, шумом леса, веселым задорным голосом Алексея, который существует на белом свете ради нее одной. С того часа, когда они встретились в Мареевке, они еще по-настоящему не разговаривали, все откладывали на будущее. Едва появившись Алексей куда-то исчез и потом вертелся, как белка в колесе, готовил лодку, собирал инструменты, доставал через по продовольствие, нанимал рабочих. Но Софья и не жалела, что все происходит таким образом, ведь главное она знала, И была в главном уверена, она любит Алексея, и он тоже любит ее. А с остальным она не спешила. Ее даже радовало то, что впереди у них часы сокровенных бесед, часы неспитого еще счастья. Во время обеденной остановки они пошли по песчаному берегу вдоль реки. Было знойно, душно, безветренно. Они шли босиком по воде, оставляя на песке отпечатки своих ног. Это было так приятно, что трудно передать. Жара не казалась изнуряющей, теплая вода ласкала голые ступни осторожными прикосновениями. Когда за изгибом тайниковых зарослей скрылся костер, вокруг которого сидели рабочие, Софья взяла Алексея за руку. — Лохматый ты мой! Почему ты ничего не расскажешь о себе? Что у тебя на сердце? Краюхин поднес ее руку к губам, несколько раз горячо поцеловал, но сказал он совсем о другом. «Знаешь, Соня, о чем я сейчас подумал?» «Не знаю, Алеша, но должен ты думать обо мне». Она засмеялась и с зорством, заглядывая ему в лицо своими большими, близорукими глазами, погрозила пальцем. «Думать об ином я тебе не позволяю». Он оставался серьезным и на ее шутку даже не улыбнулся. «Ты знаешь, Соня, если бы человек в часы болезни мог почувствовать всю прелесть мира...» Увидеть краски земли, услышать ее звуки, он исцелился бы от любой болезни в самый короткий срок. — С чего это тебя на философские размышления потянуло? Она усмехнулась, но втайне была раздосадована тем, что он заговорил не о ней. — Да ты посмотри, Соня, вокруг! — Какая покоряющая сила в природе! — Кстати, есть сердце. Помолчав, он сказал, — у меня с Соней больше нет сердца. — Как ты живешь, Алеша? Сердце мое, Соня, деформировалось. — Это не сердце, а просто сгусток желаний. Вот кое чудное на этом свете! — Краюхин скорчил потешную гримасу. — Сгусток желаний. — Каких желаний? Алеша, Софья обеспокоенно смотрела на него. — Точнее сказать, одно желание захватило мое сердце. Ты о нем знаешь. — Юли? Краюхин кивнул. — Ты одержимый, Алешка такие, как ты, никогда не живут спокойно. Они все куда-то идут, идут, лохматые, нечесанные, упорные и в своем упорстве не щадящие ни себя, ни других. Возможно, ты и права, Соня. Я не умею смотреть на себя со стороны. А жаль. Конечно, жаль. Я вполне допускаю, что вылежу страшилищем. И все-таки я тебя люблю, люблю, чучело мое, таежное. Троюхин засмеялся, весело и изразительно, а Софья обняла его коричневую от шею и крепко поцеловала в губы. — Хорошо с тобой, Соня, — он ответил ей таким же крепким поцелуем. — А теперь пойдем, Соня, к лодке, пора ехать. — Ну почему так скоро, Алеша? — Побудем еще минутку одни, — Софья, обиженный, и посмотрел посмотрела ему в глаза. — Ах, Соня, Соня! Алексей покорно сел на песок. Софья опустилась рядом. Обнявшись, они посидели недолго, и Кравченко снова стал торопить. — И все-таки, Соня, пора идти. — Ну, пойдем, если уж тебе не терпится. — В самом деле не терпится. — Интересно, что ты скажешь о ямах. — вдруг, Алёш, я не смогу разгадать их. — Ну что ж, привезем кого-нибудь из профессоров? Лодка, разрезая продолговатым носом быстрое течение реки, двинулась дальше. Софья сидела напротив краюхина, наблюдая, как он широким веслом поддевает глыбы воды и сильным толчком подает лодку вперед.